Глава двадцатая. Инна, в отличие от работающих рядом с ней грузчиков, отлично видела всю произошедшую перед ней сцену. Еще она с любопытством и непониманием смотрела на фициономию бригадиры грузчиков, который вроде бы смотрел с ней в одну сторону и делал это в то же время, но как выходил, абсолютно ничего не видел. «Извините, вы сейчас ничего необычного не видели?» спросил Инна, подойдя к бригадиру, на нанемевших от страха ногах. «Где?» спросил он. «Да вон у ворот!» – прошептала Инна. «Не знаю, постояли, посмотрели и уехали!» – произнес бригадир, бросил на землю недокуренную сигарету и рьяно включился в работу, помогая своим коллегам. «Странно!» – прошептала Инна самой себе. Она видела, что господин Репей стоит напротив одного из делегатов, который почему-то остался. Не пустившись в общее бегство, с господином Репейса исчезла военная форма, и сейчас он выглядел совершенно обыденно. — Видимо, не такой уж идиот этот рыжебородый. Почему грузчики ничего не видели? Или это я окончательно запуталась и может? На этой мысли и не стало по-настоящему страшно. Она вернулась на валочку и теперь, думая только о собственном состоянии, сидела, сжавшись в маленький комочек, пробираемый сильным озномом, несмотря на жаркую, даже душную погоду. — Это ваша девушка, Эдуард Арсеньевич? — неожиданно спросил товарищ Репейс. — Где какая? — промямлил Эдуард. «На лавочке, ее зовут Инна. Вы ее подослали?» Не урожая даже намека на злобу, произнес товарищ Репейс. Эдуард Арсеньевич старался как можно внимательно разглядеть девушку, которая в этот момент смотрела себе под ноги и не видела обращенного к ней интереса. «Нет, товарищ Репейс, я впервые ее вижу», — уверенно произнес Эдуард. «Дело в том, что она все видела, хотя не должна иметь такой возможности», — улыбнулся Репейс. «Нет, я ее точно не знаю». Уверенность в голосе Эдуарда сменилась испугом. «Успокойтесь, что вы в очередной раз сопля распустили Кажется, и первая история закончилась для вас даже больше, чем благополучно. Так что вы по-прежнему боитесь нас, как черт ладана Засмеялся Репейс. «Не могу привыкнуть к вашим штучкам, товарищ Репейс». Эдуард Арсеньевич стоял бледный, как чистый лист бумаги, и уже не мог соображать, что он должен делать и для какой цели он, собственно, здесь оказался. Ваши коллеги так и не успели вручить мне заготовленные предписания. Очень сожалею, но вероятнее всего вам самому придется собрать документы и вручить мне при нашей следующей встрече, как полагается. А мы пока поработаем на радость обитателям городка, стасковавшимся по нормальному продукту, — произнес Лепейс. — Да, конечно, я все понимаю, только что я скажу своему начальнику, — пролепетал Эдуард Арсеньевич. Думаю, он уже знает о вашем провале, и к тому же уверен, что он не сильно этому удивлен. Если честно, Эдуард Арсеньевич, то Плохиш боится нас не меньше, чем вы. Может, даже и больше. Только у него, в отличие от вас, есть солидные покровители, которые обитают, скажу вам по секрету, даже не в пределах Стольного Града, а в райском для всех паразитов поясе воровского благополучия, пояснил Репейс. «Нажды мне спросить?» Собрав кулак все остатки самообладания или просто ляпнув для того, чтобы что-то говорить, произнес Эдуард. «Конечно, мы же с вами друзья, несмотря на то, что находимся по разные стороны в реках». В очередной раз улыбался Репейс. «Как вам удалось считанные недели завоевать весь наш продуктовый рынок? Это что-то из разряда ваших фокусов?» выговорился Эдуард. «Ну что вы, Эдуард Арсеньевич, какие еще фокусы?» «Мы пока что не имеем такой власти, а если бы имели, то вы должны в первую очередь представлять, что все выглядело бы несколько иначе. Сейчас мы предлагаем настоящее и никаких фокусов», — ответил Репейс. «Но позвольте, это же разорение в считанные дни», — изумился Эдуард Арсеньевич. «Это еще как сказать, можно поспорить, но сейчас рыночные аспекты нас не интересуют. Это выражаясь языком вашей бесконечной дурнины», небольшая акция под названием «Не забывай, что бывает иначе» или «Уменьшим смертность от онкологии на 70%!» Продолжал то ли шутить, то ли нет, товарищ Репейс. «Не понял насчет онкологии», – пробурчал Эдуард. «Не прикидывайтесь дурачком, вы отравляете людей своими заменителями массово. Если к этому еще добавить новейшие реформы типа работы до смерти, то получается совсем веселая картина. Хотя я обычно стараюсь быть объективным». и должен признать, что сейчас совсем неплохо поставлено дело пропаганды, как бы нам этого не хотелось», — высказался Репейс. «Нет, нигде, Рожебородова, как сквозь землю провалился», — громко произнес товарищ Фимози, подойдя вплотную к разговаривающему, товарищу Репейсу и Эдуарду Арсеньевичу. «Здрасте», — прошептал Эдуард Арсеньевич со страхом, смотря на импульсивное движение рук товарища Фимози. «Как нет?» «Я же просил быстро найти этого субъекта, товарища Фимози, я ничего не понимаю!» С явным раздражением произнёс товарищ Репейс. «Чёрт его знает, всё обыскали, через вахту он не проходил, и даже рядом не появлялся. Куртка его с замками и прочими дебильными пряжками, так висит в раздевалке!» Не уступая в раздражении, то ли на себя, то ли на рыжую бороду, говорил товарищ Фимози. «Ничего не понимаю, говори, уже ни секунды не терять!» «Видимо, улизнув какую-нибудь щель», — высказался Репейс. Товарищ Репейс злился, Эдуард Арсеньевич похолодил изнутри поворот событий и все, что было с ним связано, пока не проникало в сознание. Эдуард, конечно, прекрасно знал, кто такой Рыжая Борода, но откуда он и что, собственно, происходит, было неизвестным. «Откуда он мог знать, что его ищут?» — не сдавался товарищ Фимози. «Тебе, Константин Юрьевич, не приходит в голову?» что этот рыжий бородый мог увидеть Архипа Архиповича, и если он о чем-то догадывался или, что еще хуже, знал конкретно, зачем здесь появился Архип Архипович, то мгновенно дал старикача не дожидаясь, когда ты его обнаружишь и приведешь ко мне, держа за его рыжую бороду, — пояснил товарищ Репейс. — Что скажете, Эдуард Арсеньевич, куда мог рвануть ваш старый знакомый? — товарищ Репейс перевел разговор в другую сторону. «Понятия не имею. Вообще не видел его с тех времен ни разу», — честно признался Эдуард Арсеньевич. «А я думал, что очередной агент под прикрытием. Сейчас, наверное, мчится, рассекая время и пространство своими огромными ботами. Помните его замечательные шнурки?» Товарищ Эфимузи чуть слышно выругался, достал сигарету. Костя, возьми Архипа Архиповича и махом на адрес этого недоумка. Прощайте, Эдуард Арсеньевич, надеюсь, что скоро с вами в очередной раз увидимся. Закончил говорить товарищ Репейс и пожал руку Эдуарду Арсеньевичу, не оборачиваясь, пошел к административному зданию. Бывая, Эдя, сказал Эфимози, направившись следом за Репейсом.